Но я оказался не прав. Дела у меня нашлись очень скоро. На часах еще и десяти не было. У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Нет, это был не слон, а эта Танюша из уличного автомата звонила, чтобы сообщить мне удивительную новость. У нее мать работала в районном дворце культуры. Так вот после Танюшных рассказов о нашем кавыне Она всерьез заинтересовалась тем, кто сочинил программу выступления нашей команды, то есть мной, и приглашает меня на поговорить сегодня в любое время до пяти вечера. В комнату 209 в правом крыле. Я ответил, что окей, обязательно в районе обеда подскочу, только давай вместе, что ли. Таня ответила, что согласна. В половине первого она будет вести бюллетень. Но и это еще не все оказалось. Через десять минут позвонила мама и сказала, что с тридцать восьмой школы вопрос в общем и целом утрясен, и мне надо через полчаса подойти к завучу этой школы, которую зовут Алибина Алексеевна, надо ей понравиться. Yes, ответил я в трубку. Ровно через полчаса я буду стоять в кабинете Алибины Алексеевны, как конь перед травой. костюм не забудь надеть бросила напоследок мама и повесила трубку значит планчик конспектик работ на сегодняшний день у меня сформирован сначала тридцать восьмая школа и Алибина Алексеевна по поводу перехода сразу следом идет дом культуры завода с мамой Танюшей насчет кавайновских примочек ну и под занавис у меня рандеву с Мсиякабаном из северной команды Возле последнего сарая перед железкой. Нормально, мне нравится. Гораздо хуже сидеть и маяться от безделья, верно? Костюмчик чего? Вот он висит в шкафу с последнего звонка в моей бывшей, надеюсь, школе. Серенький в полосочку. Не успел я пока из него вырасти. К нему белую рубашечку и вот этот вот красно-черный галстук. У меня их. Целых две штуки. Ну и ботинки фабрики Скороход. Вообще все это ужасно, если вдуматься. Надо менять гардероб, но это, конечно, не сегодня, а вот завтра можно и задуматься. Хотя нет, на завтра у меня выполнение заветов Ильича запланировано, значит, послезавтра. А сейчас вперед в школу жизни. Или как там получится, если кто не знает, то название это пришток нам из греческого языка транзитом через польский и означало оно первоначально досуг или учебное занятие. Древний грек Платон так называл собрания молодежи в свободное от работы время, когда он передавал им накопленный опыт. Чем еще он там занимался с молодежью, об этом уж так и быть не будем. Тридцать восьмая продвинутая школа располагалась у нас на углу проспекта Жданова и улицы Молодых Коммунаров. Обычно это длинное название у нас сокращали до Малкума, и это было огромное серое сталинское здание о четырех этажах и двух пристроях. А во дворе у него имела место скульптурная группа Максим Горький с пионерами. Ну ничего так, хотя на мой скромный взгляд немного разляпистое сооружение. Народу в связи с летним временем тут никого не было, поэтому я абсолютно беспрепятственно проник в кабинет Завуча по учебной работе Алибины Алексеевны Арифуллиной. Татарка что ли подумал я, прочитав табличку на ее двери. Здравствуйте, сказал я после того, как из за двери раздалось заходи. «Меня зовут Витя Малов, вам звонили на мой счёт». «Очего миндальничать-то, – подумал я, – сразу расставим точки над ё». «Здравствуй, Витя», – было сказано мне в ответ женщиной бальзаковского возраста, но со следами, как говорится, былой красоты. «Садись, поговорим». Я сел на краешек стула и приготовился внимать речам визави. «Значит, хочешь в нашей школе учиться?» Абсолютно верно. Где как не в этом замечательном учебном заведении я смогу получить необходимые объемы знаний? Немного пальстил я ей. Мне было сказано, что ты отличник и занимал призовые места на олимпиадах. Все верно. По итогам восьмого класса у меня ни одной четверки нет. Вот аттестат. И я выложил на стол предусмотрительно захваченный аттестат о неполном среднем образовании, а потом продолжил. «Насчёт Олимпиад у меня документальных подтверждений нет. Прошу поверить на слово. В районе первое место по математике в четвёртом и седьмом классах, второе место по физике в восьмом и третье по английскому языку в шестом». «Ты ещё и английский неплохо знаешь. Откуда?» «Самоучка. Книжки читал, радио слушал. Да, общался со специалистами, которые на завод приезжали налаживать там чего-то. Да-да, я помню, что папа у тебя большой начальник на заводе. Может помочь в школе в случае чего? Сказал я по тупе взор. Я поспособствую. Да ты прямо не ученик, а сплошное золото. Расцвела в улыбке Альбина. И это я ещё про спорт не сказал. Занимаюсь большим теннисом на торпедо, и тренер говорит, что у меня большое будущее. Тогда решено. Записываем тебя в девятый Б-класс. Только знаешь что? И тут она выдержала кочановскую паузу, но я на нее не повелся, как сидел ровно, так и не шелохнулся. У нас обычно из таких сборных девятых классов после первой четверти очень много народу отсеивается, не выдерживает темпа учёбы. Алибина Алексеевна, я трудностей не боюсь, если отсиюсь плакать не буду, но думаю, что всё у меня будет хорошо. Вот только одна просьба будет, если позволите. Говори, рассмотрим. Из нашей школы ещё одна девочка сюда переходит, Лена Проскурина. Так вот, если можно, запишите нас в один класс». «Проскурина, Проскурина», – пробормотала она, перелистывая листочки с фамилиями. «Так мы её уже и записали в тот же Б-класс. У нас в А будут в основном учиться те, кто и так в нашей школе был». А в Б идут новички. Ну и замечательно, Альбина Алексеевна. Значит, мы обо всем договорились? Да почти обо всем. Принесешь все нужные документы через через неделю в этот же кабинет. Мать подскажет, что там нужно. Привет ей передавай. Обязательно. Скочил со своего места, я рад был с вами познакомиться. И я убежал в наш дворец культуры имени, как не трудно догадаться, Владимира Ильича. Идти туда было недалеко — два квартала поперек района и три вдоль мимо всего того же стадиона «Торпедо». И вот и оно — огромное желто-коричневое здание на краю нашего парка культуры и отдыха. Начинали его строить еще до войны, но не успели. Полностью все завершили уже в конце пятидесятых. На входе стоят две колонны типа питерских растральных, ничего не поддерживающих. Я каждый раз, проходя мимо, удивлялся, какой в них сакральный смысл и так и не придумал ничего. А за тяжелыми дубовыми дверями огромный холл, он же вестибюль с раздевалками по бокам. Ей-богу, теряешься в нем, как мальчик с пальчиком в дремучем лесу. А с краешка этого необъятного вестибюля скромно сидит и ждёт меня Танюша в простом ситцевом платье. «Привет, Таня!» Сходу бросил я ей. «Давно сидишь?» «Да что ты?» Махнула на рукой. «Только подошла. Ну, пойдём. Мама тебя ждёт, не дождётся». И мы зашагали в правую половину этого дыка. Слева-то тут почти всё пространство занимал огромный актовый зал и... где проходили все торжественные заводские мероприятия и концерты, а правая половина была поделена между многочисленными кружками, секциями и объединениями по интересам. И кинолекционный зал тут же находился. Там кино иногда показывали и зачитывали интересные лекции. А еще большая заводская библиотека чуть ли не половину этой половины занимала. Проходя мимо фонтанчика, я поинтересовался. А что конкретно ей от меня надо? Ты бы ввела в курс дела, чтобы там глазами не хлопать. Все очень просто, ответила Таня. Недавно в наш ДК пришла разнерадка организовать молодежную театральную студию. Вот она и ищет молодые таланты, чтобы привлечь их к работе. Представляю, что ты там про меня наговорила. Да ничего особенного, просто пересказала все, что ты там придумал в ЛТО. Она и заинтересовалась. На тебя-то она, надеюсь, уже привлекла к работе. На счет меня она пока думает, ничего не решила. Рассмеялась Таня. Мы пришли сюда. И она решительно открыла дверь комнаты двести девять, на которой значилась руководитель театральной студии Зилова С.В. Я успел спросить, как ее зовут-то, на что мне было ответчено Светлана Владимировна. В кабинете никого не было, кроме этой самой Светланы Владимировны, стоявшей около окна. Привет, мам! – бросилась прого таня. Вот привела. Ну здравствуй, Вите! – повернулась она ко мне. Давно хотела с тобой познакомиться. Меня зовут Светлана Владимировна. Очень приятно! – выдавил из себя я. Рад знакомству. Садись вот сюда! И она махнула рукой в сторону плюшевого кресла. Чай будешь? «Если не трудно, то да», – нашёлся я, – с утра ничего не пил. Некоторое время заняло приготовление чая, краснодарского высшего сорта. Как я успел заметить на упаковке, не растёт у нас в Краснодаре этот продукт нужной кондиции, тепла не хватает. А после того, как жидкость разлили по фарфоровым чашкам и на тарелочки положили ирисский кис-кис, разговор сам с собой продолжился. Интересные ты вещи напредумывал в своем ЛТО, заметила Зилова от хлебового чая, причем в разных областях и орудия производства какие-то новые и сценки с песнями очень необычные. Это вы еще не знаете про мои удовольствия с сокровищем чекиста Фролова, подумал я, но вслух сказал так: так скучно же там после работы сидеть с обеда и до ночи времени свободного много, вот и придумалось все само собой. ты там и подраться успел основательно, продолжила Светлана Владимировна хитро прищурившись. Так как же без этого парировал я? Нам же всем пятнадцать лет, у нас же сейчас пубертатный период в самом разгаре, гормоны через край выплескиваются, вот и случается иногда самое разное. К тому же один наш классик как-то заметил, что добро должно быть с кулаками, иначе как же оно злota будет побеждать? Вижу, что языку у тебя правильной стороной карту представлен. Усмехнулась она, отставляя в сторону чашку. Давай теперь к делу. Я не против. Я тоже отодвинул чашку. Дело время. Таня тебе, наверное, уже рассказала про новую студию в нашем дворце. Только в общих чертах ответил я. Хотелось бы узнать подробности. Студия предполагается молодежной, не прямо вот вся от начала и до конца. Руководители, конечно, постарше могут быть, но актёры, сценаристы и все прочие, чтобы не старше комсомольского возраста, как было заявлено. «Молодым везде у нас дорога», – пробормотал я в сторону. «Что? А, ну да, конечно, везде», – подтвердила Зилова. «Поехали дальше». «Репертуар?» «Никаких на дне и вишнёвых садов не предполагается. Это было бы смешно, если б Фирса играл школьник». А интересно было бы попробовать, нахально предположил я. С Таниславскиму, возможно, этой и понравилось бы. Может быть потом, а сейчас нужен молодежный репертуар, который бы она сама молодёжь это с удовольствием смотрела бы. Идеальный вариант что-то вроде Кавыена, но он, к сожалению, сейчас не приветствуется у нашего руководства. Так чего думать-то, все придумано до нас, отвечал я. Театром эстрадных миниатюр можно это дело назвать и показывать несплошное действие одним потоком, а разбить его на много маленьких номеров. Соревноваться ни с кем не надо, чтобы это не было похоже на КВН, но по сути оно самое и будет. Вот и я подумала то же самое. Короче говоря, нам надо выпустить первый спектакль первого сентября к началу учебного года. Однако задумался я. Месяц с небольшим на все про все, но успеть можно. С удовольствием ввалиюсь в ваш коллектив. А Таня участвует? Посмотрим. Хитро усмехнулась Светлана Владимировна на ее поведение. И еще там у вас интересные личности, в кавые не засветились Лена Праскурина и Семен Босов. Я бы на них тоже посмотреть хотела. Босов же известный хулиган, счел нужным предупредить ее я. Не боитесь, что он вам весь коллективу разложит на составляющие. Перевоспитаем, если что, твердо заявила она. Значит, тогда так договоримся. Таня находит Лену с Семеном, а с тебя ведь о краткий набросок сценария будущего представления через через два дня. В это же время все вместе с Леной и Семеном, в том числе, встречаемся в этом же кабинете. Успеешь? Это будет трудновато. Взял ямхатовскую паузу, но я постараюсь. Тема то спектакля какая предполагается? Только уточнил я напоследок, а то напишу, а получится, что совсем не то. Про школу, про учебу, про школьников и школьниц. Со вздохом пояснила мне Зилова. Про что же еще можно показывать первого сентября? Уяснил, кивнул я. Все будет в лучшем виде ровно через сорок восемь часов. Но мы пошли, и на этом мы с Танией покинули кабинет гостеприимной руководительницы театральной студии. Ты что сегодня делать будешь? спросила Таня самым невинным тоном. Через пару часов у меня одно неотложное дело намечено, а так больше ничего особенного. Может тогда в кино сходим? Тем же тоном предложила она. В Родине начинается Зора с этим как его. «С Оленом Делоном». «Давай так», – решил я. «Мне сейчас надо подготовиться к этому моему делу, а потом я подскочу к вашему дому. Ты ведь рядом с Оленой живёшь, да? И там уже по обстоятельствам будем действовать». «Опять драться будешь», – вздохнула Таня. «Как узнала», – удивился я. «Догадалась. Может, помощь какая-то понадобится?» «Спасибо». И а кольку с собой возьму, а если девчонку притащу, могут не понять, не по понятиям в нашем дворе такое. На этом мы и расстались с Танией, которая явно пыталась со мной заигрывать. Нет, мне это, конечно, приятно было, но лучше бы если Лена об этом не узнала. А Коля жил совсем недалеко от меня, по эту сторону парка культуры в долинном четырехэтажном доме с коммуналками во весь этаж. В двадцатые и начале тридцатых годов в СССР во взаимодоло мнение, что народ лучше всего жить как можно ближе к коллективу и тратить время на разные личные дела следует как можно меньше. Есть в столовых, которые тогда назывались фабриками кухнями, детей в интернаты отдавать, по вечерам в клубы ходить, не отвлекаться, короче говоря, на разные мелкие бытовые детали, а вместо этого усильно строить коммунизм в отдельно взятой стране, а из этого вытекли вот такие коммуналки по тридцать восемь комнаток на одну уборную и кухню, причем, что характерно, сами авторы этих идей предпочитали жить строго в отдельных квартирах с индивидуальными туалетами и кухнями. В дальнейшем эти идеи, сами собой, отвалились, но определенное количество такого коммунального жилья Осталось существовать. Коля жил как раз вот в таком реликте первобытного социализма в доме номер восемь по пионерской улице. Нет, там нет тридцать восемь, конечно, комнат, так было, как у Семеновича в песне. Но штук десять-то точно. Я каждый раз, бывая у него, пытался подсчитать их число, и каждый раз получались разные цифры. На двери квартиры висел длиннейший перечень, сколько и каких звонков надо давать разным жителям. Напротив Колиной фамилии значилось три длинных и один короткий. Азбука Морзе прямо хмыкнул я, выдавая искомую трель. Дверь открылась через минуту, не меньше. Хмурый Колян буркнул мне. «Здорово, Витек, чё надо?» «Привет, Коля!» Ответил я ему как можно более вежливо. Дело есть на три рубля, может даже на три с полтинной. Ну если с полтинной, тогда выкладывай, усмехнулся он. Одевайся, я тебе по дороге все расскажу, пообещал ему я. В ларек возле нашего Таптыгинского пломбира завезли, за одно прикупим. Против такого предложения Коля устоять не смог, и уже через пять минут мы пересекали проспект Жданова. четырехполосной страмвайной линии посередине. Держи, дружбан, сунул я Коля изрядно помятый вафельный стаканчик с пломбиром за девятнадцать копеек и слушай, мне сегодня драка предстоит. Что, снова здорово? удивился Коля. Что-то много их у тебя за последнее время. Я виноват, что ли? начала оправдываться я. Ничего не делал, никого не трогал, а ну меня само находит. И кто на этот раз? Кабан, лидер северной команды. Ну ни хрена ж себе! Чуть не подавил с мороженым, Коля. Умеешь же ты себе врагов находить. Врагом бы я его не называл, поправил его я. Просто он откуда-то услышал, что я велт от трех авторитетных пацанов заломал. Вот у него и засвербело. Короче говоря, через полтора часа возле железки у нас назначена стрелка. Пойдешь со мной, чтобы проконтролировать процесс по старой памяти, а? Конечно, пойду. Куда ж я денусь? Коля доделал пломбир и вытер руки о листи ялипы. А сейчас готовиться что ли будешь? Ага. Спортплощадка в десятой школе все равно круглый день пустая. Туда и двинем. Только костюмчик вот переодену. Десятая школа это еще один памятник сталинской архитектуры. в жёлто-белых тонах построена чёрт-те знает когда, и в ней аж пять этажей и причудливая ломаная линия окон. Вообще-то, поначалу она была самой что ни на есть обычной школой без уклоновой специализации, но в начале 70-х её взяли и перепрофилировали в школу для дураков. В народе так она называлась, а официально-то, конечно, для детей с задержками психического развития, Во время учебного года туда старались не ходить, потому что слава у обучаемого там контингента была та еще, запросто звездюлей могли навешать просто так ни за что. А летом там пусто было, так что почему бы и нет? На спортплощадке этой десятой школы имелся полный набор снарядов и сооружений для самого заскального тренирующегося гражданина, от баскетбольных колец. И до турниковой змеек. Я начал с традиционной разминки, а Коля глядя на меня, начал повторять мои движения. Ты говорят в какую-то секцию записался? – спросил он между делом. Ага, честно признался я в теннисную. Вон там вот на торпеда. А чё это вдруг? – продолжил допрос Коля. Сам не знаю, пожал плечами я. Шел мимо, увидел, как там мячик через сетку перекидывают. Понравилось? Хоккей привычнее как-то. Вот ты и давай записывайся в хоккейную секцию, что через дорогу на Чайке. Могу протекцию составить. Я подумаю. Буркнул Колян. А мы тем временем перешли к силовым упражнениям. Кабан сильный соперник, напомнил мне он, и злопамятный. Зря ты с ним закусился. Я же говорил, это он закусывался, а не я. Просто шел через арку к своему подъезду, а там кабан с компанией вот и докопались. Мой тебе дружеский совет, не надо его метельить, поддайся. В крайнем случае вничью сведи поединок, сказал Коля, а то потом хуже будет. Спасибо, я подумаю. Буркнул я, давая ему в руки кусок фанеры. Держи крепче. А еще ты говорят уходишь из нашей школы. Пробормотал Коля, пытаясь не выронить фанерку от моих ударов. И все-то ты знаешь, восхитился я. Откуда? Собака лает, ветер носит, уклончиво отвечал он. Так уходишь или что? Да, в тридцать восьмую школу ухожу, чтобы лучше к институту подготовиться. В нашей то сам знаешь какой уровень обучения, но жить-то я на том же месте остаюсь. Так что встречаться будем регулярно. Что там у тебя с Леной? Перешёл он к наболевшему. «Симпатия», – честно ответил я, зарядив особенно сильный удар по картонке. «Надеюсь, что взаимное. А у тебя что с Таней?» «Сам не знаю, нехотя», – ответил он. «Какие-то у неё резкие изменения в настроении бывают. Даже не знаю, что и думать». «Ясно», – сказал я, заканчивая разминку. «После того, как я с кабаном разберусь, пойдём в кино вместе с девочками. Я предварительно договорился». А чё, пойдём? Отвечал мне Коля. Только я бы на твоем месте так далеко вперед не заглядывал, а вдруг ты никуда не в состоянии не будешь идти после кабаната. Да, ты, наверное, прав. Буркнул я, когда мы пересекали рельсы Ножданова. Далеко заглядывать, а равно и загадывать не надо. Будем действовать по обстоятельствам. С их той стороны сколько народу ожидается. В арке трое стояло, пожалуй, плечами я. Скорее всего, все они и будут присутствовать. Ты их знаешь. Одного точно нет, а второй был Розиня, если я ничего не перепутал. Это который десять раз смотрел комедию с Фернандерем. Он самый. Нормальный пацан. Мы с ним в прошлом году в одном пионерском лагере были. Подлянок от него не прилетало. А мы ведь, кажется, пришли. сказал я, заметив, что дринный ряд скособоченных сараев подошел к концу. Вон железка, а вот этот последний сараи с голубятней. Раньше многие ребята из нашего дома разводили голубей, а потом гоняли их со свистом в небесах. Но уже лет пять как это увлечение кануло в прошлое. Просто вот в начале семидесятых взяло и отрезало почему-то. Ни одной действующей голубятни в наших сараях не осталось. Это возле которой мы с Кольей остановились, похоже было из-за разряда заброшенных. А ты ничего не перепутал, спросил Коля, что ты я никого не вижу? Подождем немного, должны подойти. Уверенным тоном успокоил его я. И точно, не прошло и двух минут и одной электрички на Бармина, как из посадок на той стороне железной дороги Показались все давешние троица из арки: кабан, розиня и непоименованный пацанчик. Все с паперосками в зубах. Здорово, мальчик! Первым высказался кабан. Чего стоим? Давай начинать. Раньше сядем, раньше выйдем. Попытался пошутить он. О правилах будем договариваться. Свернул на знакомую дорожку я. Правила простые: кто первый скрыт задаюсь, тот и проиграл. А если кровь будет, тогда проиграл тот, у кого она потечет. Годится, продолжил я, предлагаю еще контроль по времени. Три минуты. Если никто не сдался и без крови обошлось, значит ничья. Принимается. А за временем пусть он следит. И он показал пальцем на Колью, а потом скинул тапочки. На какое-то время стало модным ходить по городу в обычных домашних тапках и рубашку, оставшись по пояс голым. Я то же самое сделал. Потом мы встали в стойку напротив друг друга, а Колян скомандовал: «Погнали!».